Заговор Михаила II против Льва Армянина. Византия, Константинополь, 820 год. История Византии, как никакой другой державы, наполнена заговорами, переворотами, политическими убийствами и изменами. Константинопольский двор впитал в себя роскошь и коварство Востока, жестокость и цинизм Рима, и внес свой вклад в копилку истории политической интриги. Яркое описание общей политической ситуации в стране в начале IX века дают современники. После того, как римская армия присвоила себе право избирать императоров и стала возводить на трон людей самого низкого достоинства и звания, любой мог надеяться достичь этого высшего поста в государстве – Чтобы добиться его, следовало всего лишь применять в нужное время и в нужном месте подлость, коварство и убийство. Таковы были заговоры, потрясавшие в течение долгого времени Константинополь. Редко, когда кто-либо из императоров оканчивал свои дни в покое, передавая власть законным наследникам. К примеру, можно привести множество – Одним из ярких является судьба восхождения на трон и падения императора Льва V Армянина. Когда на троне выседал кесарь Михаил, он командовал римскими войсками. В этот период шла война с Болгарией, которая складывалась крайне неудачно для Константинополя. Византийскими войсками командовал лично император. Когда Михаил I отлучился от войск, оставив их под командованием льва Арменина, византийский полководец решил воспользоваться удобным случаем. Он начал через своих людей распространять в войске слухи, что все поражения и несчастья его в этой войне порождены трусостью, слабостью и бездарностью императора, передававшего все бразды правления в руки императрицы. Затем, добившись ожидаемой реакции, внушил солдатам, что только такой человек, как он, лев, сможет достойно отплатить за оскорбление нанесенные империи. Больше ничего говорить не пришлось. Солдаты, разочарованные и огорченные поражением, были без того настроены против императора и потому охотно стали под знамена льва, даровав ему звание императора. Так Лев Армянин добился власти. Однако и при нем империи приходилось выдерживать тяжелые войны, которые были не более удачны, чем при его предшественнике. Сразу после восхождения на престол Лев Армянин сместил со своих постов всех чиновников, которых поставил его предшественник. В деле распределения наград милостью своей он не обошел и Михаила, будущего императора Византии Михаила II, коего уважал и высоко ценил как одного из самых верных своих слуг. Михаил получил от него звание Патрикия и должность начальника федератов. Михаил родился в Амории, городе Нижней Фригии. По слухам в молодости он разводил скот и служил под Пасхом. Образования Михаил не имел, не умел ни читать, ни писать, а чего презирал людей образованных, вместе с львом-армянином, он начал свою службу у стратега Анатолика Вардана, который отметил его и выдвинул число полководцев. Михаил был храбр, но коварен, бесстыден, жаден, жесток, неблагодарен, склонен к вернословию и пьянству. Михаил начал плести интриги против хозяина. Некоторые монахи, Иконоборцы убедили его, что в один прекрасный день он зайдет на трон. Михаил остерегался раньше времени обнаружить свои коварные замыслы, однако, перебрав вина, не смог на одном из перов сдержаться и раскрыл свои тайные намерения. Так он признался, что хочет свергнуть императора и жениться на импротрице. Лев Армянин не придал значения его словам, приписав их опьянению и глупости человека, открыто говорящего о столь важных и опасных вещах. И все же, предупрежденный друзьями, он велел арестовать Михаила, который после краткого дознания был приговорен к сожжению заживо. Ужасный приговор должен был приведен в исполнение в сочельник 820 года. Преступника уже вели на казнь, и сам император пожелал присутствовать при этом зрелище. Но императрица Феодосия заявила супругу, что не подобает лишать человека жизни в столь великий праздник. Лев Армянин не хотел уступать настоятельным просьбам супруги, но под конец все же велел вернуть Михаила в темницу. Всю ночь император провел в жестоких терзаниях. Он отправился в тюрьму и нашел Михаила спокойно спящим в собственной постели. Император усомнился. В самом неделе друг его предал. Вскоре Михаила известили о происшедшем. Это сделали люди, связанные с... с ним узами заговора. Они послали сказать ему, что если его вскоре не освободят, то и они погибнут вместе с ним. Заговорщики, опасаясь, как бы заключенный перед смертью не назвал их имен, вошли в дворцовую часовню и напали на императора. Лев бросился к алтарю, обнял его ступени, моля Бога о спасении. В то же время он громко звал на помощь своих слуг, но никто так и не на его призыв увы Ничто, ни храбрость, ни святость поста и заступничество Бога, ни пронзительные крики не могло спасти его от банды убийц, поклявшихся довести до конца свое дело. Потеряв руку, которую он пытался себя защитить, олег пал на землю, и тот же миг заговорщики отрубили ему голову. Михаила освободили из-под стражи и, не сняв с ног кандалы, не могли найти ключей. который для безопасности Лев хранил при себе. Усадили на трон, и все находившиеся во дворце преклонили колено и провозгласили его самодержцем. В середине дня, когда молва о случившемся уже распространилась повсюду и едва удалось разбить молотом цепи, Михаил отправился в собор Святой Софии и был коронован патриархом. Так с эшафотов зашел он на трон, отправил в монастырь императрицу Феодосию, который был столь многим обязан. Можно даже предположить, как это делали древние историки, что эта государьня тоже принимала участие в заговоре. В таком случае нельзя не пожалеть о том, что она стала жертвою такой черной неблагодарности».